Молли, ты, наверное, думаешь, что я... Джайлс. что ты делал вчера в Лондоне? Покупал тебе подарок, милая. Мы поженились ровно год назад. Я затем же ездила в Лондон. И не хотела, чтобы ты знал. Не может быть. Да, и спрятала сверток в секретер. Вот, это сигары. О, какой аромат. Да они просто восхитительные. Ты будешь М -м. их курить? Буду. А мне какой подарок? О, чуть не забыл. Вот, посмотри. А что это? В этой коробке шляпа. Шляпа? Ну, я никогда не носил шляп. Тем лучше. Будешь носить. Ай, какая красивая. Хорошо, правда? Угу. Продавщица сказала, что это последний крик шляпной моды. Миссис Рэлстон, надень, надень ее. Миссис Рэлстон, судя по запаху в кухне, что-то горит. Это мой пирог. <пирает> Вы слушали радиоспектакль «Мышеловка». Пьеса Агаты Кристи. Перевод с английского Виктора Ашкенази. Постановка Родиона Нахапетова. В ролях. Молли Релстон, Вера Глаголева. Джайлз Релстон, Александр Кахун. Кристофер Рэн, Валерий Сторожек. Миссис Бойл, Наталья Тинякова. Майор Меткофф. Александр Лазарев, мисс Кейсуэл, Елена Майорова, мистер Поровичини, Всеволод Ларионов, сержант полиции Троттер, Леонид Каюров. Радиоспектакль «Мышеловка» записан на пленку в 1988 году.